Лекция тринадцатая. Психотерапия и философия. Продолжение. Шопенгауэр. Ницше. Артур Шопенгауэр, 1788-1860 годы, родился в семье Данцекского банкира. Родители Артура находились в конфликтных отношениях, что тяжело сказывалось на душевном состоянии ребенка. Вскоре последовал развод. Его мать была известной писательницей, в ее доме бывали такие знаменитости, как Гёте, братья Грим, Рейнгольд. В 1809 году Шопенгауэр поступил в Геттингенский, а затем перевелся в Берлинский университет. В 1813 году он защищает диссертацию. Шопенгауэр долгое время оставался в тени, объявленным объявленный им курс философии в Берлинском университете успехом не пользовался. Чистолюбие его не было удовлетворено. В 1833 году Шопенгауэр бросил преподавательскую деятельность, поселился во Франкфурте на Майне и стал вести жизнь одинокого холостяка, жизнь одинокую, но обеспеченную рентой после ликвидации дела отца. Его идеи опережали время, И только в последние десятилетия его жизни почва для них стала благоприятной, особенно после выхода в свет афоризма в житейской мудрости. Именно эта работа имеет наибольшее значение для психотерапевтической практики и широко используется мною при проведении лечебных мероприятий и в педагогическом процессе. Часто обращаюсь я и к его «Метафизике половой любви». Не буду давать оценку его философии, так как не являюсь специалистом в данной области, да и пишу пособие по психотерапии, а не философский трактат. Лишь приведу те положения, которые использую в своей работе. Шопенгауэр утверждает, что на судьбу человека влияют три категории. Первое. Что такое человек? То есть личность его в самом широком смысле слова.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 перечисленные в первой рубрике элементы вложены в человека самой природы. Из этого Шопенгауэр заключает, что влияние их на счастье или несчастье значительно сильнее и глубже, чем влияние элементов двух других категорий. По сравнению с истинными личностными достоинствами, все преимущества, доставляемые положением, богатством, происхождением, оказываются тем же, чем оказывается театральный король по сравнению с настоящим. Для блага индивида самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит. Поэтому одни и те же внешние события влияют на каждого совершенно различно. Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. Все зависит от свойств личности. В соответствии с ними мир оказывается то бедным, то скучным, то пошлым, то, наоборот, богатым, полным интереса и величия. Меланхолик примет за трагедию то, в чем сангвиник увидит интересный инцидент, а флегматик – нечто, не заслуживающее внимания. При скверной структуре личности превосходные объективные данные создадут очень плохую действительность, который будет выглядеть, как красивая местность в дурную погоду или сквозь скверное стекло. Человек не может вылезти из своей личности, как из своей шкуры, и непосредственно живет только в ней. Вот почему так трудно помочь ему извне. Эта мысль стратегическая для всех личностно ориентированных методов современной психотерапии, высказанная образно и понятно. Когда пациенты осознают, что им необходимо переделывать себя, а не мир, они становятся значительно спокойнее. Индивидуальность, с точки зрения Шопенгауэра, определяет меру возможного человеческого счастья, а духовные силы определяют способность к высшим наслаждениям. Он предупреждает, что если эти силы ограничены, на долю человека останутся чувственное удовольствия. Тихая семейная жизнь, скверное общество и вульгарные развлечения. Среди всех личностных элементов, по мнению философа, здоровье перевешивает все блага настолько, что здоровые, нищие, счастливее больного короля. Спокойный, веселый темперамент, являющийся следствием хорошего здоровья, ясный ум, сдержанная воля и чистая совесть — вот благо которые не смогут заменить никакие чины и сокровища. — Жалок тот, в ком совесть нечиста, — сказал Пушкин. Умный человек и в одиночестве найдет себе развлечение в своих мыслях и в своем воображении, тогда как беспрерывная смена собеседников, спектаклей, поездок не оградит тупицу от терзающей скуки. Для того, кто одарен выдающимся умом и возвышенным характером,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 Одно лишь всемогущее время властвует и здесь. Шопенгауэр рекомендует развивать свои индивидуальные свойства с наибольшей выгодой, то есть заботиться лишь о таком развитии, которое соответствует способностям и в соответствии с ними выбирать занятия, должность и образ жизни. Он предупреждает, что если человек геркулесовского сложения – Всю жизнь будет заниматься только умственным трудом и оставлять неиспользованными те силы, которыми он щедро наделен от природы, он будет несчастен. Еще несчастнее будет тот, в ком преобладают интеллектуальные силы, и кто, оставляя их неразвитыми и неиспользованными, вынужден будет заниматься каким-либо простым, вовсе не требующим моделом. Шопенгауэр считает, что благоразумнее заботиться о сохранении здоровья и о развитии способностей, чем о приумножении богатства. Но он предупреждает, что нельзя пренебрегать приобретением всего привычного нам, и в то же время подчеркивает, что большой избыток средств немного способствует нашему счастью. Если многие богачи чувствуют себя несчастными, то это от того, что они не причастны к истинной культуре духа не имеют знаний и объективных интересов, которые могли бы подвигнуть их к умственному труду. То, что может дать богатство, мало влияет на наше внутреннее довольство. Последнее, скорее, теряет от множества забот, неизбежно связанных с сохранением большого состояния. Вспомним, что Шопенгауэр жил в начале XIX века, когда богатых людей было мало, Поэтому его мысли, опережая время, не получили практического распространения. Ведь все современные личностно ориентированные методы психоаналитического, гуманистического, экзистенциального направления фактически выполняют возникший социальный заказ сытого общества, развитого капитализма. сытых стало много, а счастливых не прибавилось. Сколько людей в постоянных хлопотах, неутомимо, как муравьи с утра до вечера заняты увеличением уже существующего богатства. Их пустая душа невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаждения духовные недоступны для них. Тщетно стараются они заменить их отрывочными, мимолетными и чувственными удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Результаты счастливый. Сопутствуемой удачей жизни такого человека выразиться на склоне лет в порядочной куче золота, увеличить или промотать, которую предстоит наследнику. О двух других категориях Шопенгаура говорит меньше, ибо о богатстве сказать особенно нечего. Но о добром имени заботиться должен каждый, а о чине, кто служит государству, о славе немногие. Философ предлагает заботиться о развитии и сохранении личностных свойств более всего. Фром в последующем назвал базовой любовью любовь к себе, а святой обязанностью любого человека — обязанность развивать свои способности. Шопенгауэр верно подметил, что зависть к личностным достоинствам — самое непримиримое и скрывается особенно тщательно. И действительно — Если наша личность плоха, то испытываемые нами наслаждения уподобляются ценному вину, вкушаемому человеком, у которого остался привкус горечи во рту. Наша личность является единственным и непосредственным фактором нашего счастья и довольства, поэтому он призывает заботиться больше всего о развитии и сохранении личностных качеств. Из этих качеств Более всего способствует счастью, веселый нрав. Кто весел, тот всегда находит причину быть таковым. Если он весел, то безразлично, стар он или молод, прямо ли горбат, беден или богат, он счастлив. Поэтому Шопенгауэр предлагает всякий раз, когда в нас появляется веселость, идти ей навстречу. Что нам могут дать серьезные занятия, это еще вопрос.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 Призыв жить здесь и теперь. Шопенгауэр считает, что ничто не вредит так веселости, как богатство, и ничто не способствует ей больше, чем здоровье, которое составляет девять десятых счастья. Он рекомендует уделять достаточное внимание своему здоровью и указывает, что здоровьем не следует жертвовать ни ради богатства, ни ради карьеры, не ради славы при хорошем здоровье все становится источником наслаждений тогда как без него никакое внешнее благо не может доставить удовольствие даже качество ума души темперамента замирают при нездоровье может способствовать счастью и красота которую шопенгауэр рассматривает как открытое рекомендательное письмо возможно это и так но в человеческом обществе, как показывает моя практика, красота чаще является фактором, приводящим к несчастью. Литвак М.Е., 1996 год. Врагами человеческого счастья Шопенгауэр считает горе и скуку. Как только человек удаляется от одного, то он сразу приближается к другому. С внешней стороны нужда порождает горе, а изобилие обеспеченность скуку. Сообразно с этим класс бедных борется с нуждой, а класс богатых со скукой. Внутренний антагонизм этих зол связан с тем, что тупость ума делает человека менее восприимчивым к страданиям, но с другой стороны она порождает внутреннюю пустоту, которая требует внешних возбуждений. Отсюда низкопробное времяпрепровождение, погоня за обществом, развлечениями, удовольствиями, роскошью, толкающие к расточительности, а затем в нищету. По мнению Шопенгауэра, ничто не спасает от этих бед, так как внутренние богатство, богатство ума, богатство духа, чем выше дух, тем меньше места остается для скуки. Нескончаемый поток мыслей. Их вечно новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способности и стремления к все новым и новым комбинациям их. Все это делает одаренного умом человека, не поддающимся со скуки. Умный человек стремится избежать горя, добыть спокойствие и досуг. Он будет искать тихой и скромной жизни. Ведь чем больше человек имеет в себе, тем меньше ему требуется извне. Если бы качество общества можно было бы заменить количеством, тогда даже стоило бы жить в большом свете, но, к несчастью, сто дураков вместе взятых не составит и одного здравомыслящего. Шопенгауэр считает, что духовно пустой человек часто боится одиночества, ибо в одиночестве он видит свое внутреннее содержание.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 Жизнь глупца хуже смерти. Можно сказать, что человек общителен в той мере, в какой он несостоятелен. Способ использования досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый стремится его использовать. Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не более как посредником в передаче мотивов воли. Если в данный момент нет внешних мотивов, то воля спокойна и ум в праздном состоянии. Ведь ум, как и воля, не могут действовать по собственному импульсу. В результате ужасный застой всех сил человека — скука. С целью ее прогнать воли подсовывают мелкие, случайные,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 вот почему во всем свете карточная игра сделала с главным занятием любого общества а она мерила его ценности явное обнаружение умственного банкротства не будучи в состоянии обмениваться мыслями люди перебрасываются картами стараясь отнять у партнера несколько золотых поистине жалкий род. Шопенгауэра предлагает судить о человеке потому как он проводит свой досуг Досуг является венцом человеческого существования, так как в нем человек становится обладателем своего «я». Счастливы те, кто в период досуга находит в себе что-то ценное. Большинство эти часы обнаруживает ни на что не способный субъект, отчаянно скучающий и тяготящийся самим собой. Наблюдательный читатель уже увидел в высказываниях Шопенгауэра «будущий», экзистенциальный анализ, одним из основных положений которого является следующее. Многие неврозы – результат отсутствия смысла жизни. Философ не дает рекомендаций, это дело будущих исследователей, но он разоблачает пустоту бессмысленной жизни и не устает повторять, что самым ценным для каждого должна быть его личность. Как счастлива страна, который нуждается в малом ввозе или совсем в нем не нуждается. Так и из людей счастливым будет тот, в ком много внутренних сокровищ и кто для развлечений требует извне лишь немногого или ничего. Ведь все внешние источники счастья и наслаждения ненадежны, сомнительны, приходящи, подчинены случаю и могут иссякнуть. Наши личные свойства сохраняются дольше всего, кто имеет много в себе, подобен светлой, веселой, теплой комнате, окруженной тьмой, снегом, декабрьской ночи. В своих работах Шопенгауэр призывает к личностному росту. Все современные психотерапевтические системы устраняют препятствия на его пути. Философ подчеркивает, что только человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и полной значением. Импульс извне дают ему явление природы и зрелище человеческой жизни, а также разнообразнейшие творения выдающихся людей всех эпох и стран. Собственно, только он и может наслаждаться ими. Лишь для него понятны эти творения и их ценности. Именно для него живут великие люди, к нему лишь они обращаются,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 Одаренный человек живет наряду с своей личной жизнью еще вторую, а именно духовную, постепенно превращающуюся в настоящую цель, причем личная жизнь становится средством к этой цели, тогда к остальные люди именно это пошлое, пустое, скучное существование считают целью. Шопенгауэр предлагает исходить из законов природы, тогда понятно, что нужно делать. Исконные назначения и сил, коими природа наделила человека, заключаются в борьбе с нуждою, теснящего его со всех сторон. Раз эта борьба прерывается, неиспользованные силы становятся бременем, и человеку приходится играть ими, то есть бесцельно тратить их, ибо иначе он подвергнет себя действию другого источника человеческого страдания – скуки. Она терзает прежде всего богатых и знатных людей. У таких людей в юности большую роль играет физическая сила и производительная способность, но позже остаются одни душевные силы. Если их мало, если они плохо развиты, то получается серьезное бедствие. Выход Шопенгауэр видит в развитии высокой интеллигентности. Понимаемое в узком, строгом смысле слова – она является труднейшим и высшим творением природы и вместе с тем самым редким и ценным, что есть на свете. Что касается самым ценным, то здесь можно смело согласиться с философом. Что касается самым редким, то тут следует сделать некую оговорку и сказать, что в развитом виде встречается редко. К сожалению, весь воспитательный и образовательный процесс направлен на то, чтобы заглушить творческое мышление и развитие интеллигентности. Способных же к творческому мышлению у нас вполне достаточно. Да посмотрите на детей, ведь они все умные. Это потом мы их делаем дураками, заставляя жить так же глупо, как живем сами. Главное не в количестве ума, а в его направлении. Но вернемся к Шопенгауэру.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 Духовное наслаждение доступно, однако, человеку лишь через посредство, а следовательно и в границах собственного разума. Весь имеющийся в мире разум бесполезен для того, у кого его нет. Можно понять пессимизм Шопенгауэра? Ведь он считал разум редко встречающейся вещью, данной от природы. Мой оптимизм основан на том, что задатки есть у всех. И страдают люди не от отсутствия ума а от того, что он не получил или должного развития, или правильного направления. Разработанная мною техника интеллектуального транса позволяет развить ум и придать ему соответствующий вектор. Сейчас мы уже знаем биохимию счастливой жизни, выброс в кровь эндорфинов в процессе творческого мышления, а это, возможно, при правильном использовании своего ума. Но уже Шопенгауэр писал, «Тот, кого природа щедро наградила в умственном отношении, является счастливее всех. По обладателю внутреннего богатства не надо извне ничего, кроме одного обязательного условия — досуга, чтобы быть в состоянии развивать свои умственные силы и наслаждаться внутренним сокровищем». Другими словами, Ничего, кроме возможности, всю жизнь, каждый день и каждый час быть самим собой. Он приводит высказывание Аристотеля. «Счастье в том, чтобы без помех упражнять свои способности, каковы бы они ни были». Но ведь и основной задачей современной психотерапии является возвращение человека к самому себе, и такой организации жизни, при которой он упражнял бы свои способности и имел бы от этого доход. Тогда исчезает ощущение, что ты работаешь, а есть чувство, что ты живешь. Если я пишу книгу, и мне это нравится и одновременно дает доход, то я чувствую себя счастливым. Если я делаю это только ради денег, то писательский труд становится каторгой. Лучше заняться чем-нибудь другим. Но часто заняться тем, что тебе нравится, не удается. Тогда следует попытаться найти интерес в том, чем ты вынужден заниматься. Я выработал правило. Найди интересное дело или интерес в деле. И я стараюсь помочь в этом своим подопечным. Если бы Шпенгауэр знал достижения современной психотерапии, То он бы понял, что умных от природы людей очень много, но в процессе воспитания их приучили делать глупости, ставить маленькие цели и не научили приспосабливаться к обстоятельствам. Приведу короткий пример, в котором читатель увидит техники трансактного и экзистенциального анализа. Эл, 22 лет, студентка Института народного хозяйства, жаловалась на скуку и бессмысленность жизни. Учеба ее не интересовала. Она мечтала стать модельером верхнего платья, но по настоянию матери, главного бухгалтера крупной фирмы, поступила учиться на экономиста. Я ей посоветовал изменить цель и предложил увидеть себя хозяйкой салона мод. Тогда ей станет понятно, для чего изучать экономику, а свободное время можно посвятить моделированию одежды. Довольно быстро скука прошла. Девушка подтянулась в учебе и даже стала участвовать в выставках модельеров. Через год на одной из выставок она заняла первое место. Теперь о ее судьбе можно не волноваться. Шопенгауэр прав, когда утверждает, что без духовных потребностей не может быть истинного счастья. А когда человеку без духовных потребностей, философ называет его филистром, навязывают духовную жизнь, то он воспринимает ее как каторгу и старается отбыть как можно скорее. Действительными наслаждениями для него становятся только чувственные. Устрицы и шампанское — вот апофеоз его бытия. Цель его жизни — добыть все, способствующее телесному благоденствию. Он счастлив, если эта цель доставляет ему много хлопот. Ибо если ему эти блага заранее подарены, то он неизбежно становится жертвой скуки, с которой начинает бороться чем попало, балами, театром, обществом, картами, азартными играми, лошадьми, женщинами, вином и так далее. Но и этого недостаточно, чтобы справиться со скукой, раз отсутствие духовных потребностей делает для него недоступными духовные наслаждения. Поэтому тупая, сухая серьезность, приближающаяся к серьезности животных, свойственная филистру и характеризует его. Ничто не радует, не возбуждает его участие, чувственные наслаждения скоро истекают. Общество, состоящее сплошь из таких же филистров, скоро становится скучным. Не имея духовных потребностей, Филистр ищет только тех людей, которые могут удовлетворить его физические потребности. Духовные способности возбудят в нем антипатию, пожалуй, даже ненависть. Они вызовут в нем тяжелые чувства своей ничтожности и глухую тайную зависть. Он станет тщательно скрывать ее даже от самого себя, благодаря чему она, однако, может разрастись в глухую злобу. Здесь описан один из видов психологической защиты, ее механизмы. Шопенгауэр не видел выхода из этого положения. Современная психотерапия не только видит его, но и может помочь людям без развитых духовных потребностей. Рано или поздно такие люди заболевают. Из тех, кто заболевает, некоторые подают к психотерапевту, и получают излечение путем развития личности и духовных потребностей. Хорошим подспорьем в психотерапевтической работе служит мысль Шопенгауэра о значении для счастья того, что человек имеет. Он указывает, ссылаясь пикура эпикура, хороший способ разбогатеть, сократить свои потребности до естественных, удовлетворить которые не так уж сложно. Он предупреждает тех, кто разбогател при помощи таланта, что талант может иссякнуть и заработок прекратится, поэтому более надежное ремесло. Шопенгауэр тонко подметил, что люди, испытавшие нужду, боятся ее меньше, чем те, кто воспитывался в достатке. Поэтому, разбогатев, они довольно легко тратят нажитые деньги и вновь впадают в нищету. Я советую тому, кто женится на беспреданнице, завещать в ее распоряжении не капитал, а лишь доходы с него, а особенно следить, чтобы состояние детей не попало в ее руки. Уже много позже Берн указывал, что бедняк останется бедняком, даже если ему повезет, он просто будет бедняком, которому выпала удача, а богатый останется богатым, даже если потеряет капитал. Он просто будет богатым, испытывающим финансовые трудности. Бедность духа приводит и к реальной бедноте. Скука приводит его, Филистера, к излишествам, которые уничтожат, в конце концов, то преимущество, коего он оказался недостойным – богатство. Мнение других о нашей жизни Шопенгауэр считает самым несущественным для нашего счастья. Но психотерапевтическая практика показывает, что все несчастья человека связаны с тем, что чересчур много усилий он тратит на то, чтобы казаться, вместо того, чтобы использовать их для того, чтобы быть. Мудрено постичь, почему человек испытывает такую сильную радость, когда он замечает благосклонность других или когда польстят его тщеславию, как кошка мурлычет, когда ее гладит. Также стоит похвалить человека, чтобы лицо его непременно засияло истинным блаженством. Похвала может быть заведомо ложной, надо лишь, чтобы она отвечала его претензиям. С другой стороны, достойно изумление, какую обиду, какую серьезную боль причиняет ему всякое серьезное оскорбление его честолюбия, всякое неуважение, осаживание или высокомерное обращение. Он предлагает поставить этим свойствам известные границы, иначе мы станем рабами чужих мнений и настроений. А сердцевиной нашего счастья станут головы других людей. Многое нам даст для счастья, если мы вовремя усвоим ту нехитрую истину, что каждый прежде всего и в действительности живет в собственной шкуре, а не во мнении других и что поэтому наше личное, реальное самочувствие, обусловленное здоровьем, способностями, доходом, женой, детьми, друзьями, местом пребывания, в раз важнее для счастья, чем то, что другим угодно сделать из нас. Думать иначе безумие, ведущее к несчастью. Еще раз прочитайте эти строки, а можно и два. А теперь пойдем дальше восклицать с энтузиазмом честь высшей жизни значит в сущности утверждать наше жизнедовольство ничто суть в том что думают о нас другие блестящая мысль фактически невротичные люди работают на дураков умные люди что ты ни сделал поймут так как оно есть а дурак что ты ни сделал поймет по своему то есть по дурацки Так не лучше ли стараться понравиться самому себе и быть скромным в потребностях? Придавать чрезмерную ценность мнению других – это всеобщий предрассудок. Он оказывает на всю нашу деятельность чрезмерное и гибельное для нашего счастья влияние. Предрассудок – это чрезвычайно удобное орудие для того, кто призван повелевать или управлять людьми. Поэтому во всех отраслях дрессировки людей первое место отведено наставлению о необходимости поддерживать и развивать в себе чувство чести. Но с точки зрения личного счастья дело обстоит иначе. Следует наоборот отговаривать людей от чрезмерного уважения к мнению других. Этим и занимаемся мы, психотерапевты мы предлагаем не считаться с чужим мнением, а учитывать его. Считаться необходимо только с истиной, но надо учитывать обстоятельства, то есть мнение других, и не торопиться высказывать свое, а выждать необходимое время, в течение которого создать соответствующие условия, чтобы мнение других и их действия не мешали получить необходимый результат. А чтобы не так было обидно выслушивать оскорбления, я обучаю своих подопечных правильно реагировать на них. Литвак М.Е. 1992 год. Но, к сожалению, большинство людей придает высшую ценность именно чужому мнению. Вопреки естественному порядку, чужое мнение кажется им реальной, а настоящая жизнь – идеальной страной их бытия. Столь высокая оценка того, что непосредственно для них не существует, составляет глупость, называемую тщеславием. Это ведет к тому, что цель забывается, и ее место занимают средства. Высокая ценность, приписываемая чужому мнению, и постоянные наши заботы о нем настолько приступают к границе целесообразности, что принимают характер мании всеобщей и, пожалуй, врожденной. В последнем пункте я с Шопенгауэром не согласен. Поскольку человека начинают стыдить с раннего детства, например, за то, что он не вполне опрятен в постели, ему кажется, что чувство стыда у него врожденное. Моя же практика показала, что чувство стыда — признак болезни. Это чувство часто разрушает интимную жизнь, мешает заведению деловых связей, и приводит к тому, что многие больные со злокачественными опухолями к врачу обращаются тогда, когда помочь им уже нельзя. Поэтому я стараюсь помочь человеку избавиться от него, а вместо него развить мышление, которое позволит учитывать чужое мнение и не обнажаться тогда, когда это нецелесообразно. Шопенгауэр пишет. «Во всей нашей деятельности... Мы справляемся прежде всего с чужим мнением. При точном исследовании мы убедимся, что почти одна вторая всех когда-либо испытанных огорчений и тревог вытекает из заботы о его удовлетворении. Без этой заботы, без этого безумия не было бы и одной десятой той роскоши, какая есть сейчас. Она проявляется еще в ребенке, растет с годами, и сильнее всего становится в старости, когда по исчезновению способности к чувственным наслаждениям, тщеславию и высокомерию предстоит делиться властью лишь со скупостью. Все наши заботы, огорчения, мучения, досада, боязливость и усилия обусловливаются в сущности, в большинстве случаев, вниманием к чужому мнению. Из того же источника берут обычно начало также и зависть, и ненависть. Можно сказать больше, но нельзя сказать точнее и лучше. Шопенгауэр призывает вырвать из тела терзающий нас шип, внимание к чужому мнению, и предупреждает, что сделать это очень трудно. Жажда славы последняя, от которой отрешаются мудрецы, говорит историк Тацит, а единственным средством избавиться от этого всеобщего безумия, Был бы явно признать его таковым. Если бы удалось исцелить людей от их общего безумия, то в результате они невероятно выиграли бы в смысле спокойствия и веселости духа, приобрели бы более твердую, самоуверенную тенье и свободу, естественность в своих поступках. Как считает философ, исцелению способствует уединение. Я же предлагаю психотерапевтические методы, обучающие жить вместе, ибо по своей природе человек – существо общественное. Шопенгауэр указывает три внешних признака ориентировки мнения на других – чистолюбие, тщеславие и гордость. Различие между двумя последними состоит в том, что гордость есть уже готовое убеждение самого субъекта в его высокой ценности, тогда как тщеславие есть желание в этом убедить других, с тайной надеждой усвоить его впоследствии самому. Поэтому тщеславие делает человека болтливым, а гордость молчаливым. Но тщеславный человек должен бы знать, что доброе мнение других, которого он так добивается, Гораздо легче и вернее создается молчанием, чем говорливостью, даже при умении красиво говорить. Гордость подлинная и серьезна, ибо основана на убеждении, а убеждение не зависит от произвола. Злейшим ее врагом является тщеславие, которое добивается чужого одобрения. Гордость часто бронят, но обычно это делают те, которым нечем гордиться. При бесстыдстве и глупой наглости большинства, всякому, обладающему какими-либо внутренними достоинствами, следует открыто высказать их, чтобы не дать о них забыть. Скромность — это прекрасное подспорье для болванов. Она заставляет человека думать про себя, что и он такой же болван, как и другие. В результате выходит, что на свете существуют лишь одни болваны.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 Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человек, ничего не имеющий, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой принадлежит. Он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости. «Можно и не комментировать». Этот и приведенные ниже отрывки в плане их роли для личностного ориентирования методов психотерапии. Здесь призыв менять свою личность, чтобы изменить отношение к миру. Я ежедневно транслировал бы их по радио и телевидению. Нельзя не признать, что в национальном характере мало хороших черт, ведь субъектом его является толпа. Попросту говоря, человеческая ограниченность и испорченность принимают в разных странах разные формы, которые именуются национальным характером. Каждая нация насмехается над другой, и все они в одинаковой мере правы. Правы только в том, что смехаются над смешными чертами характера, но не правы в том, что насмехаются от этого-то и вражда. Будь моя воля, я бы каждый час по радио передавал бы два последних абзаца. Надо же когда-нибудь понять, что национальный характер – это всегда плохо. Все хорошее интернационально. Мы все пользуемся достижениями цивилизации, довольно часто не зная, к какой нации принадлежат изобретатели электричества, радио, автомобилей, компьютеров, телевизоров с дистанционным управлением. Может быть. Несколько ослабнет национальная рознь. Гордость вообще-то вещь дешевая, она вводит человека в прошлое. Но написал я двадцать книг, пролечил несколько тысяч больных, прыгнул на два с половиной метра. Ну и что? А вот умею ли я все это делать сейчас? И вообще, когда человек занят, ему некогда гордиться. Нет ни времени, ни энергии. К тому, что человек из себя представляет, относятся также чин, честь и слава. Ценность чина, с точки зрения Шопенгауэра, условно, и из-за него не стоит биться. Что касается чести, то Шопенгауэр определяет ее как мнение других о нашей ценности с объективной точки зрения и как страх перед этим мнением субъективный. Он выделяет несколько видов чести. Гражданскую, служебную, воинскую, половую, женскую и мужскую. И самый глупый вид чести – рыцарскую, которую он осуждает больше всего по следующим причинам. Эта честь заключается не во мнении, а в выражении этого мнения. Можно презирать человека, но не высказывать этого, тогда все будет в порядке. Она зависит только от того, что говорят и делают другие.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 который хотя и сам не нарушал законов чести, но в остальном последний из негодяев, тупейшая скотина, бездельник, кортежник, запутан по уши в долгах, словом личность негодящий и оскорбленному в подметке. В большинстве случаев именно такие типы и оскорбляют порядочных людей. Насколько постыдно быть обруганным, настолько почетно быть оскорбителем. Восстановить рыцарскую честь можно только поединком, дуэлью. Сейчас дуэлей нет, но как болезненно люди воспринимают оскорбления от негодяев. Когда я зачитываю своим пациентам этот отрывок, они успокаиваются. А когда они обучаются психологическому айкидо и научаются отвечать на такие оскорбления, их настроение заметно улучшается. Сократа, вследствие многих его диспутов, часто оскорбляли действием, что он спокойно переносил. Получив раз удар ногой от обидчика, он хладнокровно отнесся к этому и удивил обидчика словами. «Разве я пошел бы жаловаться на лигнувшего меня осла?» Другой раз ему сказали, «Разве тебя не оскорбляют ругательства этого человека?» На что он ответил, «Нет, ибо все это неприложимо ко мне». Философ советует поступать так же. Рыцарскую честь Шопенгауэр называет умственной несуразностью, и победить ее сможет только философия. А я считаю, что и психотерапией. Человек, который печется о своей чести, со временем становится очень обидчивым. Клинический опыт и опыт психолога показывает, что если человек обижается на оскорбление, то, по-видимому, он является носителем оскорбивших его характеристик. Я известный афоризм переделал следующим образом. «Скажи мне, на что ты обижаешься, и я скажу, кто ты. Если человек меня оскорбляет, то он ведь в это время дает себе характеристику. Он как бы представляется вам, представьтесь ему и вы». Например, мне кто-то говорит «глупец, мерзавец, сволочь». А я ему отвечаю, рад познакомиться, а меня зовут Литвак Михаил Ефимович. Но если я действительно такой, то, конечно, мне будет очень обидно. Слава — это бессмертная сестра смертной чести, также входит в разряд того, что мы из себя представляем. Слава может происходить от деяний и творений. Слава от деяний быстро возникает, быстро проходит и зависит от случая. Творение зависит от автора, и слава зависит от качества творений. О деяниях до потомков доходят только рассказы, а творения могут дойти до них сами по себе. Такая слава приходит позже, но она прочнее. В своей работе я пользуюсь этим положением и предлагаю своим подопечным создавать. Сам процесс творчества носит оздоравливающий характер а слава может тогда и украсить жизнь. А если слава померкла после смерти, значит, она была не ненастоящей, незаслуженной, возникшей благодаря временному ослеплению. Из этого вытекает, что нельзя гоняться за славой. Делай дело, и слава тебя найдет. А если ты за ней гоняешься, то можешь не поймать. Но если поймаешь, а она незаслужена, то неприятностей не избежать. Каждое существо живет ради себя, в себе и для себя. Чем бы человек ни был, тем он и является прежде всего и преимущественно для самого себя. Если он в этом отношении мало ценен, то он вообще немногого стоит. Наш образ в чужом представлении есть нечто второстепенное, производное и подчиненное случаю, лишь косвенно и слабо связанное с нашим существом сколь смешанное общество собирается в храме славы. Полководцы, министры, шарлатаны, певцы, миллионеры и достоинства этих господ оцениваются гораздо беспристрастнее и уважаются больше достоинств духовных, особенно высших категорий. Напрашивается вывод, что жить ради славы не стоит. Но тем не менее, как писал Гобс, слава, Последняя слабость благородных людей есть то, что побуждает выдающиеся умы пренебрегать наслаждениями и жить трудовой жизнью. Так вот, эта слава есть бесспорно нечто производное, эхо, отражение, тень, симптом заслуг. А так как во всяком случае объект ценнее самого восторга, то, следовательно, источник славы заключается не в славе, а в том, чем она добыта, то есть в самих заслугах. Лучшим, чем может быть человек, он должен быть для самого себя. Как это отразится в головах других? Чем он окажется в их мнении? Это не важно. И должно представлять для него второстепенный интерес. Поэтому тот, кто только заслужил, хотя и не приобрел славы, обладает главным, и это главное должно утешить его в отсутствии того, что не важно. Человек достоин зависти не за то, что он нерассудительная, часто одураченная толпа считает его великим, а за то, что он действительно велик. Не в том счастье, что его имя дойдет до потомства, а в том, что он высказывал мысли, достойные того, чтобы их хранили и о них раздумывали столетиями. Прочитайте еще раз этот отрывок, дорогие мои гениальные читатели, и успокойтесь. Если дело только в том, что к вам не пришла слава, и придумайте еще что-нибудь гениальное, рано или поздно ценители найдутся. Ставить кому-либо памятник при жизни значит объявить, что нет надежды на то, что потомство его не забудет. Жаль, что этого не читали наши вожди. А теперь изречение для молодых. Слава и молодость — это слишком много для смертных. Молодость и так богата сама по себе, и должна этим довольствоваться. К старости, когда желания и радости умирают, как деревья зимой, как раз время для вечно зеленого дерева славы. Ее можно уподобить поздним грушам, зреющим летом, но годным в пищу лишь зимой. Высказывание Шопенгауэра о соотношении чести и славы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 приобрести быстро славу и сохранить при этом честь – дело чрезвычайно трудное. А следующий отрывок специально для тех, кто занимается фундаментальными науками и одновременно хочет прославиться. Трудность создать славу путем творений по легко уяснимым причинам обратно пропорционально числу людей, составляющих публику этих творений. Трудность — это гораздо значительнее при творениях поучающих, нежели тех, которые созданы ради развлечений. Труднее всего приобрести славу философскими произведениями. Обещаемые ими знания, с одной стороны, недостоверно, с другой, не приносят материальной выгоды, поэтому они известны вначале лишь соперникам, то есть тем же философам. Это масса препятствий на пути к их славе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 Справедливо заметил Озорий, что слава бежит от тех, кто ее ищет, и следует за теми, кто ею пренебрегает. Первые подлаживаются к мнению толпы, вторые же не считаются с ними. Шопенгауэр придает славе относительную ценность, ибо она основана на отличии данного человека от других. Она вовсе исчезла бы, если бы все стали такими же, как знаменитый человек. Вот почему постоянно находится в беспокойстве человек, который хочет выделиться, прославиться, например, тем, что модно одевается. Ценность абсолютно лишь тогда, если она сохраняется при всяких условиях, такова ценность человека самого по себе. Поэтому ценна не слава, а то, чем она заслужена. Это сущность, а сама слава лишь придаток. Она является для носителя, преимущественно внешним симптомом, лишь подтверждающим его высокое о себе мнение. Но она не безошибочный симптом, ибо бывают заслуги без славы и слава без заслуг. Лессинг удачно выразился. Одни бывают знаменитыми, другие заслуживают этого. Мы, когда ждем славы, ориентируемся на мнение других о нас. Мы как бы смотримся в зеркало. Но если зеркало кривое или замутненное, Неужели внешность наша от этого меняется? Нет, конечно. Просто мы видим не себя, а искаженное изображение или вообще ничего. Может быть, иногда виновата не рожа, а зеркало? Легче всего приобрести славу путешествуя. Путешественник удостаивается славы за то, что он видел, а не за то, как он мыслил. Кроме того, в данном случае гораздо легче передать другим, и сделать им понятным то, что довелось видеть, чем то, о чем довелось размышлять. В связи с этим публика гораздо охотнее читает первое, чем второе. Уже Асмус говорил, кто совершил путешествие, тот может многое порассказать. Однако при личном знакомстве со знаменитостями этого сорта легко может прийти на ум замечание Горация. Переехав в море, люди легко меняют климат, но не душу. Тому, кто все-таки хочет добиться большой славы, Шопенгауэр советует браться за решение великих проблем, касающихся общих мировых вопросов, поэтому крайне сложных. Он не проиграет, конечно, если станет по возможности расширять свой кругозор, но он должен это делать равномерно, по всем направлениям, не забираясь слишком далеко в специальные области, а тем паче увлекаться мелкими деталями. Именно то, что открыто для всех, дает ему материал к новым и правильным комбинациям. Поэтому и заслуга его будет признана всеми теми, кому известны эти данные, то есть большей частью человечества. Вот на чем основано крупное различие между славой поэта и философа и той, какая выпадает на долю физика, химика, анатома, минералога, зоолога, историка и так далее. Шопенгауэр не советует гоняться за славой, ибо если ты прославился, тебя замучают завистники. Ведь слава, приобретенная человеком, воздымает его над всеми остальными и настолько же понижает каждого другого. Выдающаяся заслуга всегда удостаивается славы за счет тех, кто ничем не отличился. Отсюда понятно, почему, в какой бы области ни появилось прекрасное, Тотчас же все многочисленные посредственности заключают между собою союз с целью не дать ему хода и, если возможно, погубить его. Их тайный лозунг далой заслуги!» Но даже те, кто сами имеют заслуги и ими сами добыли себе славу, без удовольствия встречают возникновение чьей-либо новой славы, лучи которой заставят померкнуть их собственный блеск. «Очень интересную тему», — поднял Шопенгауэр. «Желание славы сродни сорочьей психологии». «Непонятно, зачем сороки, блестящие камушки и монетки». «Непонятно, зачем мы цепляем на себя массу титулов, орденов, значков, зачем добиваемся высокой оценки карликов, тех, кто ниже тебя». Надо сказать, и Шопенгауэр страдал от того, что его не признавали ученые мужи, имен которых мы не знаем. Почему переживал Высоцкий за клеветы и отсутствие титулов и довел себя до преждевременной смерти? Пушкин пошел стреляться, хотя сам осуждал дуэль, очень переживал, что получил маленькую должность при дворе. Грешен я». Так много страдал от того, что мне не присвоили титулов, которые, как мне кажется, я все-таки заслуживаю. А сколько времени я затратил, чтобы их заработать? Сколько провел ненужных бесед с никчемными людьми, добиваясь ничего не меняющих в моей сути ярлычков? Я за это время еще книг пять успел бы написать. Должен признаться, что я не придумал еще лекарства, которое избавило бы человека от желания прославиться. У меня есть некоторые соображения, которые я не считаю вправе высказать, пока они не подтверждены соответствующими исследованиями. Подумайте, дорогой мой читатель, какие убытки вы понесли на этом поприще, и почему вас не устраивает признание ваших близких и тех, кто пользуется продуктами вашего труда? И неужели ваше признание моих книг, мой дорогой читатель, дешевле, чем признание воскопоставленного лица?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 означают, что только освободившись от всех возможных притязаний и примирившись с непрекрашенной жалкой судьбою своей, человек может приобрести тот душевный покой, который позволяет находить прелесть в настоящем, а, следовательно, и в жизни вообще составляет основу человеческого счастья. Уже позднее Джеймс писал, что стоимость человека определяется дробью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 но мы проживаем хорошие дни, не замечая их. Лишь когда наступают тяжелые времена, мы жаждем вернуть и становимся вдвойне несчастными. Как писал Шекспир, вдвойне несчастен тот, кто в дни печали сладостные вспоминает времена. Примечание автора. Мы пропускаем с кислым лицом тысячи веселых и приятных часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом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 И когда это последнее в тяжелый час снимет завесу, мы искренне будем жалеть о его невозвратности. На занятиях для иллюстрации этих серьезных положений Шопенгауэра я читаю коротенький рассказ Антона Павловича Чехова. «Жизнь прекрасна покушающимся на самоубийство». «Жизнь – пренеприятная штука». Но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть двести тысяч, получить белого орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным. Все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно А. Уметь довольствоваться настоящим. И Б.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 И так далее. Последует человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования. Шопенгауэр считает, что счастью мешает зависть, и ее надо задушить. Он советует чаще смотреть на тех, кому живется хуже нашего, чем на тех, кто кажется счастливее нас. Тем, кому завидуют, следует подальше держать эту рать завистников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 Вечер — это старчество дня. Вечером мы устали, болтливо и легкомысленно. Каждый день — жизнь в миниатюре. Пробуждение и вставание — это рождение. Каждое свежее утро — это юность и засыпание смерти. Обуздывая наше воображение, необходимо еще запретить ему восстанавливать и раскрашивать когда-то пережитые несправедливости, потери, оскорбления, унижения, обиды и тому подобное. Эти мы только разбудим давно задремавшую в нас досаду, гнев и другие низкие страсти, и тем загрязним нашу душу. Как в каждом городе рядом с благороднейшими и выдающимися людьми живет всякий сброд, так и каждый, даже лучший, благороднейший человек —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 Удовольствие, от которого мы по размышлению отказались, продолжают дразнить нас, пока мы их видим. Точно так же десять доводов против существования опасности перевешиваются кажущейся ее наличностью. Женщины особенно часто подпадают под влияние впечатлений, да и у немногих мужчин окажется такой перевес разума, который охранял бы их от этого влияния.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 Живя с людьми, мы должны признавать каждого, считаться с его индивидуальностью, какова бы она ни была, и думать лишь о том, как использовать ее, сообразуясь с ее свойствами и характером, отнюдь не надеясь на ее изменение и не осуждая ее за то, что она такова. Вообще разумно было бы почаще говорить себе, «И изменить это я не могу, остается извлекать из этого пользу. В последующем Перлс сформулировал два признака психологически зрелого человека. Способность приспосабливаться к обстоятельствам и способность менять себя, тогда как психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей. Он советовал учиться терпеть людей на неодушевленных предметах. Я предлагаю при конфликтных отношениях с людьми общаться с которыми вынуждают обстоятельства, Смотреть на них, как на автоматы, программу которых следует изучить, и не давить на те кнопки, которые приводят к нежелательному поведению. Этот прием я назвал объективацией. В следующем отрывке Шопенгауэр описывает правила проекции. Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать, что человек может видеть в другом,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 Что мы можем прекрасно обойтись без них, это укрепляет дружбу. Мною разработан соответствующий этому правилу прием. Своим пациентам, слушателям и ученикам, я говорю, что они, при сомнениях, в любой момент могут уйти от меня. Мне нужны их души, а не тела. Конечно, это будет мое поражение, но главное благо партнера, если он откажется от общения со мной, Это явится поводом для размышлений, и в следующий раз я не упущу подобного человека. Вы знаете, это сильнее привязывает. Не вполне согласен я с Шопенгауэром в том, что следует примешивать изредка в отношении к людям маленькую талику толику презрения, тем дороже им станет наша дружба. Шопенгауэр предупреждает, что в оценке людей не следует полагаться на их манеры и речи.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 Ее надевают, когда надо к кому-нибудь подольститься, но доверять ей следует не больше, чем обыкновенной полотняной маске, памятуя великолепную итальянскую пословицу. Как бы зла ни была собака, она всегда веряет хвостом. Но не сказал философ, что верно и обратное правило. Нередко хорошие и умные люди видятся злыми и глупыми. Вот видите.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 то должны понимать, что этим мы добровольно подвергаем себя повторению того же самого. В случае отрицательного ответа нам следует тотчас же и навсегда порвать с дорогим, может быть, другом. Если что, слуга, то следует удалить его. Ибо если представится случай, он непременно повторит то же самое или что-нибудь подобное, даже если теперь он стал бы горячо и искренне уверять нас в обратном.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 Естественно, я отказался от интимных отношений. Не буду описывать всех мучений Вечного Принца, ибо они уже изложены в моей книге «Если хочешь быть счастливым» 1995 год. В данном случае я просто иллюстрирую положение Шопенгауэра. Кроме того, на основании вышеизложенного я выработал три правила. Если был один конфликт, то будет и второй. А если было два конфликта, то неизбежно будет третий. После ссоры разрывай отношения, личные. Об этом не стоит громогласно всем объявлять, просто применять технику амортизации. Никогда не вступай в сексуальные отношения с партнером, который находится от тебя в экономической или служебной зависимости. Это понятно. Ибо если партнер зависит от меня, я никогда не буду знать, любит он меня или нет, а если он независим, то я могу быть уверен, что он со мной только потому, что любит меня. Правилом стоит пользоваться и мужчинам, и женщинам. Но вернемся к Шопенгауэру. Поскольку все поступки человека вытекают из его характера, он советует рассматривать свойственную людям феноменальную глупость или низость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 Относится к поведению, вытекшему из первичных врожденных склонностей, так как искусственные произведения, например, часы, в коих материи навязаны несвойственные ей формы и движения к живому организму, в котором и форма и материя проникают одна в другую и составляют одно. Как говорил Наполеон, все, что не естественно, несовершенно. Ведь и юридические законы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 а с точки зрения природы — с разными. Шопенгауэр советует быть самим собой и предостерегает нас от какой бы то ни было аффектации, ибо тогда человек старается сказаться не самим собою, а чем-то другим, а, следовательно, это другое он считает лучше самого себя. Аффектирование какого-либо качества, хвостовство им — это признание самому себе, что не обладающим.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 Нет. Шопенгауэр открывает законы проекции, которые впоследствии описаны психоаналитиками. Юнг даже использовал его метафору. Так же, как тяжесть собственного тела мы носим, не чувствуя его, и ощущаем вес постороннего, невесомого тела, так мы не замечаем собственных ошибок и пороков, а видим чужие.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 Не будем горевать, а примем к сведению. Да, я, литвак Михаил Гефимович со своими личными переживаниями никому не нужен. Но если кому-то нужны мои знания, навыки и умения, то потерпят и меня самого, и даже будут хорошо ко мне относиться. В общем, приобретай знания, навыки и умения, и никогда не будешь одинок.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 раскрывается наиболее полно. И хотя каждый начинает работать из личных соображений, в таких условиях может возникнуть не только дружба, но и любовь. Верно и обратное. Если нет совместной творческой деятельности, то никогда не возникнет ни дружбы, ни любви. Отсюда и практический вывод. Начните с предполагаемым другом совместную деятельность. Если она окажется успешной, да еще и прибыльной, Если вы ко взаимному удовлетворению разделите доходы, то считайте, что вы приобрели друга. Кстати, секс – это всегда творческая деятельность. На его базе может развиться и настоящая дружба, и истинная любовь. Философия Шопенгауэра нас отрезвляет, а психотерапия позволяет добиться удовлетворения духовных потребностей. Согласитесь со мной, без этого можно совершить много ошибок. Так знаете, что лучшее средство испытать верность друга представляется в тот момент, когда рассказываешь ему о своем несчастье, только что поразившем нас. На его лице отразится истинное глубокое огорчение или же невозмутимое спокойствие. Обычные так называемые друзья еле могут подавить в таких случаях легкую и довольную улыбку. Очень немногое может столь безошибочно привести людей в хорошее настроение, как рассказ о значительном несчастье, недавно нас постигшем или откровенное признание какой-либо личной слабости. Характерно. Я убедился в истинности этого. Когда начинаешь говорить некоторым друзьям о чем-то хорошем, они сразу показывают теневые стороны этого. Приобрел машину, намучаешься с ремонтом. Попадешь в аварию, получил повышение, хлопот не оберешься, женился, потерял свободу, хоть немножко дегтя в твою бочку меда довольют. Но как только расскажешь о неприятности, настроение у них поднимается, а в голосе сразу появляются теплота и участие. Да еще и расспрашивают подробно. Могут посоветовать пойти на больничный, отдохнуть, даже пообещают подстраховать. В общем, как говорил Ларош Фуко,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 Едва ли даже самым скромным, тихим поведением удастся вымолить прощение за свое духовное превосходство. В Саади говорит «Знайте, что неразумный питает в сто раз больше ненависти к разумному, чем этот к нему». Напротив, духовная ограниченность — отличная рекомендация. «Прочтите еще раз и не умничайте в обществе».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 Милой посредственностью, заслуженные люди туда попадают очень поздно или никогда. Впрочем, это всюду так. Хорошо, что сейчас двадцатый век, и у нас все по справедливости. В академиях, ученых советах и экспертных советах Высшей аттестационной комиссии самые видные ученые. Но ну, а на государственной службе находятся самые достойные, так что Шопенгауэра можно и не слушаться.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 Два-три раза в год езжу на краткосрочные курсы повышения квалификации и забыла о своей 15-летней гипертонии с ее прединфарктными состояниями, кризами и нарушениями мозгового кровообращения. Это рассказ моего бывшего пациента, ставшего в солидном возрасте довольно известным ученым и продлившего свое детство. Это лучше, чем впасть в него. Кстати, все знаменитые психотерапевты –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 поэтому весь мир гордится Эдемом. Несколько позже отсюда возникает жажда действительной жизни, стремление действовать и страдать, толкающий нас в пучину жизни. В мирной суете мы познаем и другую сторону вещей. Мало-помалу близится тяжелое разочарование. Разочарование это разрастается все больше, делаясь все глубже.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 и выявляет, что в нас еще очень много общего. Оказывается, в каждом из нас живет ребенок, просто он задавлен воспитанием. Ну, а законы ума одинаковы для всех. Конечно, различия остаются, но они как бы отодвигаются в сторону. В общении с партнерами мы обучаемся опираться на наши общие качества. Но от качеств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 так много неприятного. Вот почему несчастная жизнь кажется такой короткой. Чтобы жизнь казалась длинной, ее следует разбавить радостными событиями и достижениями. Если пища переперчена, не следует избавляться от перца, нужно просто добавить еще не перченной пищи. Неприятности, как острая приправа к пище, делают нашу жизнь ярче и продолжительней. Кстати, вспомните наиболее яркое впечатление вашей жизни. Уверен, что это сложное положение, в котором вы оказались и из которого с честью вышли. Конечно, если бы все кончилось с неудачей, сработали бы механизмы психологической защиты и какой-то отрезок жизни выпал бы из воспоминаний. Поэтому, если хочешь, чтобы было ощущение, что живешь долго,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 становятся впоследствии весьма заурядными по уму. Вот если бы эти строки прочли спортивные деятели, родители и учителя, ведь до сих пор не устарели. Ведь у нас, нет, не у нас, в западном спорте форсируют форму. К 15-18 годам спортсмен достигает вершин мастерства. Но мало кто, кроме врачей, проследил судьбу таких рано созревших спортсменов я заметил что почти у всех людей характер приноравлен к какому либо одному возрасту и в этом возрасте выделяется особенно благоприятно иногда бывают милыми и юношами позже эта черта исчезает другие сильные деятельны в зрелом возрасте но старость отнимает у них эти достоинства третье наиболее привлекательны именно в старости когда они благодаря опыту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 То, что человек имеет в себе, никогда ему так не пригодится, как в старости. Следовательно, психотерапия должна готовить человека и к этому периоду жизни. Способ один и тот же. Личностный рост, а методик много. Фридрих Ницше, 1844-1900 годы, родился, по его словам,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 Самая дешевая гордость — это гордость национальной. Еще при жизни Ницше некоторые немецкие философы обвиняли его в сознательном предательстве. И неизвестно, что ждало бы Ницше, доживи он до дней Третьего Рейха. Он выступал против антисемитизма, о чем говорят такие строки. «Евреи, без сомнения, самое сильное —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 Образ другого человека создается из вытесненных в бессознательное своих собственных, чаще отрицательных качеств. Юн говорил, что человек общается не с другим человеком, а с собственной тенью. Хорни предлагала использовать это как жизненное правило. Послушай, как человек ругает другого человека, он там дает себе характеристику. Я бы добавил, и как хвалит.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 Не проснется совесть, потому что она и не спала, ее просто нет, не сделают, потому что не умеют. Это вы бы поняли. Это у вас проснулась совесть. Это вы бы сделали. Послушайте Ницше и не сочиняйте себе людей. Все безусловное принадлежит патологии. Безумие единицы исключения, а безумие целых групп, партий, народов времен, правила. Здесь хорошо прослеживается идеи трансактного анализа. Взять хотя бы наши ритуалы, свадьбы, дни рождения, а войны, а национальная, сословная, возрастная, половая рознь. Разве это не безумие масс? Разве это не правила? Больные, находящиеся в психиатрических больницах, конечно же, являются исключением. Человеком,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 Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и неверующих, созидающих так же, как и он, ищет созидающий, те, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Спутников ищет себе созидающий, те, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Спутников ищет созидающий и те, кто умеет точить свои серпы.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 И как раз эта деталь добродетелей связана с наибольшими трудностями. Читайте эту фразу каждый раз, когда у вас появится желание сделать добро человеку, когда он тебя об этом не просит. Даже если это человек твой ребенок, муж или брат, или друг. Поверхностные люди вынуждены лгать, так как они лишены содержания. А человеческую натуру он знал.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 Я отвечаю следующим образом. Лиса Патрикеевна, спасибо вам за комплименты. Мне вдвойне приятно выслушать их именно от вас, потому что они искренние. Здесь нужно сделать паузу, и за ними не стоит никакой просьбы. Тогда к другим вечно чего-то надо. Есть и второй, с моей точки зрения, более сильный вариант. Спасибо за комплимент.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 Об этом я рассказал в своей книге «Психологическое айкидо» 1992 год. Мало найдется людей, которые, затрудняясь в материале беседы, не выдали бы тайны своего друга. Вспомните эту мысль, когда хотите поделиться своим секретом. Вспомните об этом и тогда, когда хотите распространить какие-то сведения о себе,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 Хочу еще раз подчеркнуть, что основная моя задача — привлечь внимание психотерапевтов к изучению работ этого выдающегося философа.